Глава восьмая И вот Ленька очутился еще на тысячу верст дальше от Петрограда. Казалось, что и для него, и для всей семьи начинается спокойная, нормальная жизнь. Поначалу так оно и было. Дети учились, мать работала. Впервые в жизни она испытала настоящую радость труда. Неожиданно для себя и для близких она открыла в себе талант организатора. В скором времени она уже руководила детским художественным воспитанием во всем городе. Недовольствуясь этим, она участвовала в концертах, пела, играла, выступала в красноармейских клубах, в детских домах, в школах. Она оживилась, поиселела, помолодела. Именно в этом году у нее перестали болеть зубы. Семья получила две хорошие меблированные комнаты в особняке раскулаченного избежавшего к белым богача хлеботорговца. В одной комнате поселились тетка с дочерью Ирой, в другой — очень большой, светлый, где стоял даже Берштейновский рояль, устроились Александра Сергеевна, Ленька и Ляля. Вася еще осенью по собственному желанию поступил в сельскохозяйственную школу, жил за городом в интернате. Все было хорошо, и денег хватало, и еды по сравнению с Чельцовым было вдоволь. Но благополучие это длилось очень недолго. Зимой в конце февраля или в начале марта Александра Сергеевна уехала в Петроград в служебную командировку. Через месяц, самое большее через полтора, она должна была вернуться. Наконец пришло от нее и письмо в котором она сообщала, что на следующей неделе выезжает из Петрограда. Ленька лежал в это время в больнице. В городе свирепствовали эпидемии тифа и дизентерии. Задели они семью петроградских беженцев. В Ленькиной семье переболели все. Он сам перенес за одну зиму тиф, дизентерию и чесотку. Теперь он уже поправлялся. Из-за разного отделения, где он лежал раньше, его перевели в общее и даже позволили в теплые дни выходить в маленький больничный садик. Закутавшись в длинный, обтрепанный и застиранный больничный халат, с дурацким больничным колпаком на стриженной голове, и с с руками измазанными зеленым лекарством, которое называлось почему-то «синькой», Он сидел рядом с другими больными на краешке садовой скамейки, грелся на солнышке и считал по пальцам дни, которые остались до возвращения матери. Никогда в жизни он не ждал ее с таким нетерпением и с такой тоской, как в этот раз. Он вспоминал, как за несколько дней до отъезда мать взяла его на концерт в городской клуб, где она должна была петь перед уходившей на фронт воинской частью. Какой-то был счастливый, солнечный, суматошный день! Перед концертом Александра Сергеевна завивалась, гладила кофточку, и в комнате стоял особый, артистический, как казалось леньки, запах пудры, керосинки, жирового утюга, паленых волос. Мать, как всегда, перед выступлением волновалась. «Нет, нет, я провалюсь», — говорила она, — «какая же я артистка! Ни голоса, ни слуха, ни подавающей внешности!» «Мама, ну зачем ты так говоришь?» — возмущался Ленька. «Ты же великолепно поешь!» «Да? Ты думаешь? По-твоему, это голос? Это ты называешь голосом?» Бросив на подставку утюг, она с распущенными волосами присела к роялю и запела. Ленька стоял рядом, переворачивал ноты и не замечал, что мать действительно поет плохо, что голос у нее срывается и хрипит. Этот голос он знал с детства. Он казался ему лучше всех голосов на свете, лучше голоса Вяльцевой, Плевицкой и других знаменитых артисток. «Ну что?» — сказала она, захлопнув крышку рояля. Хагашо! прошептал Ленька. — Хорошо! — воскликнула она, вскакивая. — Меня, мой милый, осмеют, освещут, тухлыми яйцами забросают за такое пение. В клубе Леньку посадили в четвертом ряду, совсем близко от сцены. В зале было холодно, зрители сидели в шинелях и полушубках, над головами их стоял пар. Но как внимательно эти люди смотрели на сцену, Как весело они смеялись, как дружно хлопали в ладоши, кричали «Бис!», «Браво!» и даже «Ура!». Показывали какую-то агитационную пьесу с буржуями, у которых на животах было написано «Один миллиард!» и с представителями мирового пролетариата, которые на глазах у публики рвали цепи и обращали в бегство фабрикантов, банкиров и помещиков. Потом выступал пожилой московский фокусник, называвший себя почему-то королем электричества. Мрачноватый молодой человек в толстовке читал стихи Маяковского и Блока. Все было очень интересно, но Ленька не мог спокойно сидеть, ему не гляделось и не слушалось. С замиранием сердца он ждал, когда на сцену выйдет конферансье и назовет знакомую ему фамилию. Не выдержав, Он вышел в фойе. На маленькой двери, ведущей на сцену, было сказано, что вход посторонним воспрещен. — Ну, я-то, пожалуй, все-таки не посторонний, — подумал Ленька, не без робости открывая дверку. Мать он нашел за кулисами. Она стояла, прислонившись к какой-то холщевой березке, и крутила в руках ноты. — Что тебе надо? — испугалась она, увидев Леньку. — Уходи, слышишь? сию же минуту уходи, не довершай моего позора». «Ты волнуешься? Я? Я дрожу, как лист осенний», — ответила она громким шепотом, и Ленке показалось, что она действительно вся дрожит. Он вернулся в зал и не успел сесть, как услышал голос конференции: «Известная петроградская певица, наша уважаемая...» Все вокруг захлопали. Би! -и -и -и – кричал рядом с Ленькой широкоплечий грузный красноармеец. Вряд ли кто-нибудь, кроме Леньки, заметил, что Александра Сергеевна волнуется. Улыбаясь, она прошла к роялю, улыбаясь, посмотрела в зал, сказала что-то аккомпаниатору, дождалась, пока он сыграет вступление, кашлянула в платочек и запела. Однозвучно гремит колокольчик, и дорога пылится слегка. В зале стало тихо. Ленька слышал, как бьется его сердце, и как, деликатно сдерживаясь, сопит рядом с ним широкоплечий солдат. Голос у матери был не сильный, но пела она тепло, задушевно, по-домашнему. И зрители долго не отпускали ее со сцены. Ей пришлось спеть, и, когда я на почте служил ямщиком И вечерний звон, и колокольчики мои, цветики степные, и даже когда петь стало уже нечего, глуповатую песенку про какую-то мадам Люлю. И чтобы она не пела, ей дружно хлопали. И всякий раз Ленкин сосед кричал «бис», и Ленька тоже кричал «бис», хотя ему было и стыдно немножко, как будто он кричал это самому себе. После концерта он снова проник за кулисы. Мать окружили красноармейцы, благодарили ее. Какой-то пожилой человек, вероятно, командир, протягивал ей перевязанный шпагатом пакет и говорил, «Нет уж, вы нас, пожалуйста, товарищ артистка, не обижайте, не отказывайтесь. Я знаю, цветы полагаются в этих случаях. Да где же взять в такое время?» — Да что это? Скажите, что это? — смеясь говорила Александра Сергеевна. Пакет развернули, там оказались хорошие солдатские валенки. Домой Александру Сергеевну и Леньку отвезли в санках, на облачке которых сидел тот самый широкоплечий красноармеец, который был Ленькиным соседом в зрительном зале. Всю дорогу он хвалил Александру Сергеевну. — Ну и поешь же ты, мать моя! — говорил он. — Спасибо тебе, товарищ певица! От всех ребят спасибо! Ей-богу, за душу взяла! — Полно вам! Какая я певица! — смущенно оправдывался Александра Сергеевна. — Нет, не говори. Хорошо поешь. У нас в деревне и то так не поют. А когда привез, помог Александре Сергеевне выйти из санок, снял варежку, протянул руку и сказал... Но прощевайте, а мы завтра колчека бить идем. И уже вскочив на облучок, и стегнув лошадь, крикнул. Отобьем, не сомневайтесь. Двор был засыпан чистым снегом. Шли медленно. Ленька взял мать под руку и вдруг услышал, что она плачет. Мама, что с тобой? Испугался он. «Ах, ты бы знал!» — сказала она, останавливаясь и разыскивая платок. «Ты бы знал, какие это хорошие, какие чудесные люди! Нет, ты еще мал, ты не поймешь этого!» Ленька был еще мал, но он и сам видел, что эти люди, которые сегодня слушали песни и смотрели фокусы, а завтра пойдут умирать, — хорошие люди. Он только не понимал, зачем же плакать. А вот сейчас, вспоминая этот концерт, этот зимний вечер и разговор с матерью во дворе, он и сам готов был плакать на взрыд, забившись с головой под тоненькое больничное одеяло. В больнице было голодно. Тетка не навещала Леньку. Первое время она присылала ему с Ирой передачи пару печеных картошек, бутерброд, кусок сахара. Потом Ира заболела, и передачи стала носить маленькая Ляля, которую Ленька полюбил и с которой сдружился за эту трудную зиму. Потом и Ляля перестала ходить. Пришла какая-то чужая женщина и сказала, что дома у него всех ворают. — А мама моя приехала? Вы не знаете? — спросил Ленька. «Нет, не приехала», — ответила женщина. Прошли все сроки, а мать не появлялась. Он рассчитывал, что она вернется к выходу его из больницы, ожидал почему-то, что она сама приедет за ним на двухколесной татарской тележке. Но вот наступил день, когда ему сказали, что он здоров и что завтра с утра может идти домой. Прошла долгая ночь, наступило утро». Никто за ним не пришел и не приехал. С жалким узелком, в котором хранилось все его небогатое имущество, он шел то и дело, останавливаясь и отдыхая по не очень знакомым ему улицам и с трепетом ждал встречи с домашними. То, что он увидел, было хуже того, что он мог ожидать. Тетка лежала в бреду, в комнатах было грязно, душно, пахло лекарствами и немытой посудой. Бледная, изможденная, только что вставшая с постели Ира копошилась в замызганной и задымленной кухне, пытаясь разжечь плиту. Ляли не было, на прошлой неделе ее увезли в детскую больницу. — А мама? — дрогнувшим голосом спросил Ленька. Ира покачала головой. «Не приехала?» Губы у Леньки запрыгали, но он сдержался, не заплакал. Невозможно было плакать в присутствии Иры. На девочку было жалко и страшно смотреть. Она шаталась, глаза у нее были как у безумной, плечи дергались. Ленька заставил двоюродную сестру лечь в постель, разыскал градусник. Ира лежала с градусником под мышкой поминутно облизывая губы, поднимала голову и лихорадочно быстро рассказывала. «Мы ужасно-ужасно беспокоились. Мы думали, что тетя Шурочка застряла в Петрограде, писали ей, даже телеграмму послали». «И что?» — уныло спросил Ленька. «Ничего, никакого ответа». За Ленкиной спиной металась в своей постели, смеялась и часто-часто говорила что-то по-французски «тетка». Мальчик подошел к окну, посмотрел на градусник. — Сколько? — спросила Ира. — Тридцать восемь с чем-то, — пробурчал Ленька. — Покажи, — попросила Ира. Ленька встряхнул термометр. Столбик ртути на нем подходил к сорока градусам. Нужно было что-то делать, искать доктора. Он сам не понимал, откуда у него взялись силы. Недели две на руках мальчика, который сам только что оправился от болезни, находилось двое тяжело больных. Он бегал к докторам, в аптеку, по пути успевал забежать в детскую больницу и занести передачу Ляли. Ходил на базар за провизией, готовил обед, кормил тетку и сестру. Стряпать он не умел, все у него валилось из рук, плита дымила, вода выкипала, Чайники и кастрюли распаивались. Но эти хлопоты и заботы, которые отнимали у него без остатка все силы, помогли мальчику перенести самое трудное для него время. Ему некогда было горевать, плакать и думать о матери. Скоро сварились на него новые заботы. Тетка уже поправлялась. Как у всех выздоравливающих, у нее был очень хороший аппетит. Не мог пожаловаться на аппетит и а на базаре цены с каждым днем росли, и с каждым днем таяло, становилось все тоньше пачка разноцветных бумажек в ящике комода, откуда Ленька брал на расходы деньги. Наконец наступил день, когда в ящике не оказалось ни одной бумажки. В этот день тетка послала мальчика на базар, велев ему купить провизии по длинному списку, которое она долго и с удовольствием составляла. Ленька, которому к тому времени давно уже осточертели его поварские обязанности, угрюмо проглядел список и сказал. — А деньги? — Возьми в ящике, в комоде. — Там нет денег. — Как нет? — ужаснулась тетка. — Там же было около пятисот рублей. — Было. «А сейчас нет, кончились!» Тетка, которая всегда и во всем видела трагическое, чуть не лишилась чувств. «Боже мой!» — воскликнула она. «Что же мы будем делать? Мы нищие, мы остались без копейки денег!» «Нет, в самом деле, что я буду делать? И Шуры нет, и вы у меня на шее!» Ленька мрачно молчал, общипывая уголки бумажки, на которой слабым теткиным почерком тщательно было выведено химическим карандашом. Мясо — два фунта, капусты — полкочина, хлеба пеклеванного — один фунт, хлеба ржаного — три фунта, масло русского. Тетка продолжала стонать и охоть. «Мама, не впадай в отчаяние!» — слабым голосом попросила ее Ира. «Если нет денег, надо что-нибудь продать». «Да-да», — оживилась тетка. «Придется, другого выхода нет. Не умирать же нам всем с голоду. Ну что, боже мой, что можно продать? Ведь мы и так все обносились. Продай мое кремовое платье». «Ира, что ты говоришь? Кремовое платье. Единственное приличное, которое у тебя есть». «Ничего, мне не жаль». «Ну хорошо», — подумав и вздохнув сказала тетка, — — Леша, возьми, пожалуйста, сними с вешалки Ирина платье, которое с клеенчатым кушачком, и продай его. — Где продать? — испугался Ленька. — Ну где? — Я не знаю где, на базаре. — Нет, я не пойду, — твердо сказал Ленька. — Это как? — Это почему ты не пойдешь? — А потому что я торговать не умею. «Боже мой!» — схрипела тетка. «Что я должна терпеть?» «Ну, хорошо. Подай мне мою кофту и юбку. Я оденусь и пойду сама. Если я по дороге умру, знаю, что это твоих рук дело». Ленька понял, что положение его безвыходное. «Где платье?» «Какое?» — сказал он, раздувая ноздри. Он шел на базар с отвращением. Он вспоминал случай, который был с ним давно в Петрограде, еще при жизни отца. Весной, на предпоследней неделе Великого Поста, он говел, ходил каждый день с матерью в церковь, готовился к исповеди и причастию. Однажды утром у матери разболелись зубы, и она отправила мальчика к обедне одного. Ленька отстоял у покрова всю службу, Купил, как приказано было в свечном ящике, двадцатикопеечную свечку, получил 30 копеек сдачи, положил пятачок на блюдо, а остальные монетки сунул в карман, не думая в этот момент, что он с ними будет делать. В благостном и торжественном настроении он вышел из церкви. Рыночная площадь была залита апрельским солнцем, У церковной ограды торговали бумажными пасхальными цветами и вербами. Тут же какая-то деревенская женщина продавала букетики живых подснежников. — Почем? — спросил, останавливаясь, Ленька. — Покупать цветы он не собирался, просто ему было приятно, что он как взрослый идет один, делает что хочет и даже может прицениваться к разным товарам. — По пятачку, миленький, по пятачку! — ответила женщина, вытаскивая из корзины и встряхивая перед Ленкиным носом мокрым еще букетиком. «Купи, деточка, свеженькие, только что из стрельны привезла». «А что ж, куплю, подарю маме», решил Ленька. Отдал женщине 25 копеек и получил взамен пять букетиков. Он сделал очень немного шагов вдоль церковной ограды и остановился, чтобы привести в порядок свои рассыпавшиеся букетики. В это время кто-то наклонился над ним и спросил, «Продаешь, мальчик?» Леньку что-то дернул, и он сказал, «Да». «Почем?» «По двадцать копеек», — сказал он опять-таки, не задумываясь, почему он так говорит. Может быть, вид у мальчика был необычный и жалкий, может быть, подснежники только что появились в этот день в Петербурге. Но Ленька не успела опомниться, как от цветов его ничего не осталось а на ладони у него лежал рубль серебряный и медной мелочью. В первую минуту мальчик растерялся, даже испугался, потом радостно ахнул. «Ведь вот я какой умный!» — думал он с гордостью, пересчитывая на ладони гривенники и пятиалтынные. Поторговал несколько минуток и семьдесят пять копеек заработал. Сжимая в руке деньги, он бежал домой, полный уверенности, что дома его будут наперебой хвалить, будут радоваться и удивляться его торговым способностям. Но, к удивлению, дома его никто не похвалил. Узнав, в чем дело, отец пришел в ярость. «Хорош — Хорош! — кричал он, раздувая ноздри и расхаживая быстрыми шагами по комнате. — Ничего себе! Вырастили наследничка! — «Воспитали сынка, мадам!» «Каналья, тебе не стыдно? Ты думал о том, что ты делаешь? Ты же украл эти деньги!» «Почему?» — Остолбенел Ленька. «Я не укугал. Мне их дали!» «Молчи, дубина! Осел эфиопский! Надо все-таки голову на плечах иметь!» «Ты их украл!» «Да-да, именно украл! Вытащил из кармана у той бабы, которая продала тебе цветы по пятачку!» сверепев и забыв о своем давнем правиле «никогда не пороть Леньку», отец уже извлек из ящика письменного стола знаменитые замшевые подтяжки. И только мольбы матери, убедившей мужа, что нельзя грешно трогать мальчика, который говеет, готовится к великому таинству, заставили Ивана Андреа сдержаться и спрятать подтяжки обратно в ящик. Через минуту, слегка успокоившись, Он снова появился в дверях кабинета. «Пойдешь на рынок, — сказал он Леньке, — разыщешь женщину, которую ты обманул, и вернешь ей эти дрянные деньги. А если не найдешь, отдашь нищему, понял?» «Понял, да», — пролепетал Ленька. «Сейчас идти?» «Да, сейчас». Ленька со вчерашнего вечера ничего не ел, Еще в церкви он боролся с греховными мыслями, предвкушая удовольствие, с каким он будет пить дома горячий кофе с постным миндальным молоком и уплетать яблочные, жареные на постном же масле оладьи. Завтрак ждал его на столе, кофейник аппетитно дымился, но Ленке пришлось снова одеться и идти к церкви. Церковные ворота были закрыты, женщина с подснежниками возле них уже не стояла, не было почему-то и нищих. Обычно, когда не надо было, они попадались на каждом шагу. А тут Ленька обошел все окрестные улицы и как назло не встретил ни одного человека с протянутой рукой.